«Теперь надо, чтобы они приносили грамоту от вашего князя, в которой пусть он пишет, что послал столько-то кораблей с послами и гостями, мы и будем знать, что пришли с миром. Если придут без грамоты, то должны без задору отдаться нам в руки. Мы будем держать и охранять их, пока возвестим об них нашему князю». Если придут без грамоты и в руки не дадутся, и станут сопротивляться, такие сопротивники да будут убиты, и да не взыщется их смерть от вашего князя. Если кто из них, убежавший, уйдет в Русь, то об этом мы напишем к вашему князю, пусть он их накажет. Как ему люба, так с ними пусть и сотворит. Это статья договора, стоящая во главе всех других статей должна обнаруживать и причину Игорева первого похода. Какой-нибудь русский корабль, пришедший не по правилу, вероятно, был захвачен греками, и сопротивлявшиеся люди побиты, чего Русь не прощала ни в каких случаях. Затем идут статьи, повторяющие договор Олегов касательно пребывания русских в Царьграде, причем поясняется обязанность царева мужа, сопровождавшего Русь, на торг для купли. Этот муж должен был охранять русских, и кто в отношениях русин или грек сделает криво, он оправлял, то есть разбирал споры и судил. В новом договоре появляется ограничение купли поволок. Русские теперь могли покупать поволоки не дороже 50 золотых, и при том с наложением на каждую купленную свинцовой печати царево-мужа. Этот новый устав распространялся на всех иностранцев. Особенно великолепные и дорогие пурпуровые поволоки составляли заповедный товар Византии, которого, к тому же, нигде нельзя было достать. Отнимая в 968 году Улиут-Пранда – купленной им пять лучших пурпуровых одежд, греки объяснили ему, что никто и все народы земные, кроме греков, недостойны носить такой одежды. «Отходящая Русь», — продолжали греки, — «пусть берет от нас на дорогу, что ей нужно, съесное и что надо ладьям по прежнему уставу, Но пусть возвращаются в свою страну все приходящие и не остаются зимовать у святой мамы. Новое ограничение, о котором при Олеге не было сказано ни слова. Вероятно, в Олега во время греки не предполагали, что Русь, пользуясь жилецким правом, будет оставаться и на зиму. Вероятно также, что эти зимние жильцы приносили городу немало беспокойства своим самоуправством в спорных и сомнительных случаях, иные, быть может, буйством, пьянством, воровством и грабежом. По-видимому, очень много споров выходило из забеглых беглых челядинцев, которых сманивали греки у Руси и сманивали русские у греков. Но заметно, что в этих случаях больше жаловались русские – И потому по-прежнему уставу назначено было платить за неотысканного беглого две поволоки, что равнялось прежним 20 золотым, так как ходячая цена поволоки была 10 золотых. Убежит раб от греков и принесет что с собою, да будет возвращен. А за принесенное, если оно сохранится в целости, русский берет 2 золотых за воровство, Русский и грек, вор, будет показан по уставу и по закону русскому, и по закону греческому, а за покраденное заплатит вдвое, то есть возвратит, что покрал, и уплатит цену по краже. Примечание. Русский закон еще оставался до русской правды Ярославичей середины XVI столетия обычным правом. Конец примечания. При Олеге в таком случае взыскивалось втрое. Если найдется, что украденное продано, то продавший отдает цену его вдвое. Если Русь приведет пленных греков, то за юношу или добрую девицу выкуп 10 золотых, за средовича 8, за старого и детища 5 золотых. Если найдутся в работе у греков русские пленники, то Русь может выкупать по 10 золотых за человека. Если грек купил дороже, то пусть даст присягу, утверждает крестным целованием, сколько заплатил, и тогда получит свою цену. Случится от греков какая проказа, то Русь не должна казнить виновного своей властью самоуправно. Виновный да будет наказан по закону греческому «убийца, да будет убиен, а убежит и будет богат, да возьмут его имение ближнее убитого, если убежит неимущий, то ищут его, и когда найдут, да будет убит». «Кто кого ударит мечом или копьем, или другим каким оружием, да заплатит серебра пять литр по закону русскому». Если будет неимущий, то сколько может, во столько и продан будет. Пусть снимет и одежду, в которой ходит, и затем даст клятву по своей вере, что ничего не имеет, и тогда будет отпущен. О Корсуньской стране, сколько там не есть городов, греки заповедали, чтобы русский князь не владел там ни одним городом. Если же будет воевать в других местах и не покоряется какая страна, тогда, если попросят у греков войска, греки помогут, дадут ему войска, сколько потребует. Примечание. Корсунская страна, крымские владения Византии. Конец примечания. Можно полагать. Что эта статья, не говорящая прямо с кем придется русскому князю воевать, относится главным образом к печенегам, соседям Корсунской страны. Называть по имени этих варваров ни грекам, ни Руси не следовало. Кроме того, Русь обязывалась не делать никакой обиды Корсунцам, ловящим рыбу в устье Днепра, а также не зимовать в этом устье, ни в белобережье, не у святого Ельферия, остров Березань. Как придет осень, русские со своего же моря должны были идти в свои дома в Русь. А что касается черных, дунайских, болгар, которые приходят воевать в стране Корсуньской, прибавляли греки, то князь русский да не пускает их пакостить в стране той. Примечание. О местонахождении Черной Булгарии мнения различны. Будков, оборона Несторовой летописи, страницы 21 и 267, едва ли не первый стал доказывать, что она существовала на Кубани, на Таманском полуострове. В Последнее время господин Иловайский на этом утвердил свои разыскания о происхождении Руси. По нашим соображениям, Часть первая, страница 466 Великая, старшая, древняя, независимая Булгария находилась на Нижнем Днепре, на тех самых местах, которыми впоследствии владели запорожцы. «Черная» в этнографическом языке древности значит «зависимая», «податная». Какой грекам представлялась Булгария «дунайская», младшая по своему происхождению и как земля, покоренная пришедшими булгарами. Сравните Шафарик «Славянские древности», том 2, книга 2, страница 188, конец примечания. По-прежнему Русь обвязывалась не обижать греческого судна, потерпевшего где-либо крушение. В этом случае по закону русскому и греческому – Она отвечала за грабеж судна, за убийство или порабощение людей, но уже не предлагала услуг для дальнейших проводов судна, как было при Олеге, быть может, по случаю запрещения зимовки по Черноморским берегам. В последней статье договора «Обоюдная дружба и любовь закреплялись уставом давать грекам от Руси вспомогательное войско, сколько пожелают». «Тогда узнают и иные страны», — говорили греки, — «в какой любви живут Греция с Русью». Мы видели, что и греки обещали помогать Руси в войнах с иными странами. Договор, как и прежде, написан на двух хартиях. На одной был писан крест и имена царей, на другой — русские послы и гости». Он был утвержден клятвой самих царей и русских послов христиан, которые клялись с Соборной Церковью Святого Ильи, предлежащим Честным Крестом и Хартией Договора, клялись не только за себя крещенных, но и за всех крещенных. По договору в Киев должны были отправиться и греческие послы, чтобы взять клятву от Игоря и от всей Руси, в самом ее гнезде. «Говорите, что сказал ваш царь?» — вопросил Игорь, когда греческие послы явились пред его лицом. «Наш царь рад миру», — отвечали греки. «Мир и любовь хочет иметь с князем русским. Твои послы водили нашего царя к клятве, и наш царь послал водить клятве тебя и твоих мужей». «Хорошо», — сказал Игорь. Утром на другой день с послами он вышел на холм, где стоял Перун. Там Русь положила перед истуканом свое оружие, щиты, мечи и прочее, и золото, обручи из шеи, ожерелья, гривны. И клялся Игорь и все люди, сколько их было некрещенных, а христианская Русь клялась своей соборной церкви святого Илии. Много было христиан-варягов. Сущность клятвы и у христиан, и у язычников выражалась одинаково. Да не имеют помощи от Бога, чтобы защитить себя, да будут рабы всей век и в будущий, да погибнут от своего оружия. Утвердив мир, Игорь на отпуске одарил греческих послов русскими товарами, дорогими мехами, челядью, воском. Составилось мнение по толкованию Эверса, что Игорев договор, вынужденный будто бы плохими обстоятельствами Руси, не был для нее выгоден, что в нем содержится постановление, исключительно относящееся к пользе греков, что говорящими, требующими, предлагающими и предписывающими мир являются одни только греки, Между тем, как в Олеговом договоре говорящим лицом является Русь, именно потому, будто бы что Олег был победителем, а Игорь побежденным. Это не совсем так. Нам кажется, что существенный смысл и того, и другого договора ставит обстоятельства совсем иначе. Наоборот, нам кажется, что при Олеге Русь просила мира, а при Игоре того же просили именно греки. По этой причине и говорящими лицами являются именно те, которые нуждались в правильном устройстве отношений. Эверс доказывал также, что Игорев договор в сущности есть как бы дополнительная статья. Как бы только прибавление к Олегову, так он не полон и односторонен. Но, конечно, всякий новый договор – развивающие одни и те же отношения. Всегда будет как бы дополнением старого. В горевом договоре после 30 лет мира мы действительно находим новое подтверждение и дополнение прежних договорных статей, на которые прямо иссылается договор, выражаясь как уставлено прежде. Все новые условия явились по необходимости от развития отношений. Греки выговаривали себе безопасность от беспаспортных кораблей и людей, от того, чтобы Русь не зимовала в Царьграде, от того, чтобы Русь не поступала самоуправно с виноватыми греками. Все это по опыту обнаруживало, что Русь вообще была народ беспокойный и неуступчивый в своих правах. Ей сказано было жить в Царьграде у святой мамы, святого Мамонта, но не было определено, Когда уезжать? Она оставалась жить на зиму, тем более, что естественные припасы установлено было выдавать ей в течение шести месяцев. Если русы приезжали в июне, то по уставу могли оставаться чуть не до декабря, а в декабре по Черному морю в Ладьях возврат домой был совсем невозможен. Ясно, что необходимо было зимовать. Тогда выдача съестного прекращалась, и Русь добывала пропитание уже собственным промыслом. Вот этот собственный промысел, вероятно, и беспокоил греков. Теперь они с честью выпроваживали Русь на зиму домой. Это была теснота только для запоздавших. На подобные требования, кто хотел жить в мире, нельзя было не согласиться. Но запоздавшие в Царьграде могли запоздать и на самом море, Могли застать зиму в родном Днепре. В таком случае они поселялись на зиму где-либо в устьях Днестра, Буга и Днепра и на острове Березани. Теперь греки и здесь не позволяли зимовать. По-видимому, это запрещение появилось больше всего для охраны корсунцев, потому что в указанных зимовниках главным образом скрывались разбойные русские ладьи, Важнейшее постановление Игорева договора заключалось именно в защите от русского господства и владычества Корсунской страны, которую русский князь обязался защищать от западных ее соседей, от дунайских болгар и от восточных, то есть от печенегов, имени которых хитрые дипломаты греки прямо не упомянули, потому что боялись их и вели с ними уговор и дружбу даже против Руси. Но на случай они с Русью заключали договор, обещаясь Игорю помогать против врагов войскам, сколько ни потребует. Соглашаясь не зимовать по берегам своего родного моря, где, по всей видимости, зимовали только разбойные ладьи, Русь тем самым показывала, что ее цели были иного свойства, что она всеми силами добивалась только правильного и безопасного торга с Царьградом что для выгод торговли она соглашалась оберечь и корсунцев. Всеми предложенными статьями греки стремились отделить от торгового промысла Руси ее разбойные промыслы, желали, чтобы разбойного дела не было совсем. Того же Лала и соглашалась на все подобные статьи и Киевская Русь. Ибо и для торговой Руси, как и для греков, Разбойники опасны были одинаково. Недаром и Шлецер замечает о договоре Игоря, что в некоторых его статьях виден настоящий ум негоциатора и законодателя. Но именно при помощи шлецеровского же воззрения на Древнюю Русь, как на разбойное нормандское гнездо, составилось мнение, что все первые походы Руси на Царьград Были только разбойными набегами для грабежа, вроде печенежских или половецких набегов на Русь, и что мирные отношения и связи с Византией были уже последствием этих набегов. Примечание. Шлецер, Нестер, том 3, страница 60. -я. Эверс. Древнейшее русское право. Страница 141. Морские разбойники норманы и от русским варегиями названы, говорит Байер. Его мысль о разбойности первой руси безотчетно повторяется на все лады даже до настоящего времени. Конец примечания.